Дорого потом обошлась любовь к правдивости и подлинности. Ведь мы действительно опять полетели в Арктику и на Диксон, и ухлопали у ему денег и главное времени, ибо все пришлось переснимать в довольно далеком от полярного круга новороссийске и во дворе мосфильма. Не зря наш директор Залпштейн человек рассудительный и осторожный, полностью облысел, а те волоски, которые у него остались за ушами, посидели. «Главное – правдивость! И потом шторм будет на экране очень красив! Кровь из носу мы снимем красиво! Понимаешь? Красота поможет проходимости! Она приглушит трагедийность, как понял!» Я ему двадцать раз излагал, что художники делятся на две категории, умеющих создавать красоту на полотне, бумаге или пленке и при этом еще производить социальный анализ, исследовать сущность характера. И на умеющих уловить мгновение красоты в правдивом обличье, но без анализов и синтезов. Ведь сама правда, данная в эстетическом восприятии, способна возмещать умственный многослойный анализ. Последних я называю художественными антифилософами. И к ним отношу Гию. «Ты никогда не будешь мыслителем!» — заорал я. «Тебе всегда будет дороже летний дождик и босая девушка на мокром асфальте, нежели ее социальные корни!» «Пошел ты сам босыми ногами к...» «Пошел ты!» Радиотелефон работает на УКВ, ультракороткие волны распространяются прямолинейно, они не огибают круглого бока Земли. На пределе видимого горизонта уходят в космос. Таким образом, наш разговор и сейчас мчится сквозь Вселенную к далеким галактикам. Он мчится уже 14 лет. Скоро какие-нибудь инопланетные существа примут наш разговор и засядут за расшифровку и у них значительно обогатится интеллект, словарный запас и углубится непонимание специфики взаимоотношений сценариста и режиссера. «Тебе надо читать умные книги, а не резаться в козла день и ночь!» «Орал я под занавес! Ты корову пишешь через а, лезешь в писателей!» Ваши дурацкие сценарии никогда не будут произведением искусства. Даже бог и сатана, запустив в производство мир, выкинули сценарий в преисподнюю. Ты никогда не будешь драматургом, Маралон. Ты знать не знаешь, о чем пишешь в своих дурацких книгах, а в драматургии надо знать.